Ему лишь бы мундир не запятнать. «Да это Бог, мистер Кэндл», — подумал Свонсон, выходя из потайной комнаты. «Но теперь это уже невозможно. Мундир придется обогреть даже кровью из-за человека по имени Эрих Райнеман». «Депортация Райнемана — один из провалов политики Гитлера». Это понимали в Берлине, так же, как и в Лондоне и Вашингтоне. Райнеман помешан на власти. По его мнению, править Германией может только один человек – он сам. Когда война кончится, Эриха Райнемана позовут назад. Он понадобится, чтобы возродить немецкую промышленность, и Райнеман выйдет на международную арену, обладая больше, чем теперь силой. Даже без участия в аргентинском обмене. А с участием в нем его мощь утроится. Обмен даст ему оружие ни с чем силой. Оружие против всех сторон, всех правительств. А поэтому Эриха Райномана придется убрать после обмена. И для этого в бойнес айрес нужно послать еще одного человека. 16 декабря 43-го. Вашингтон. Штатных офицеров разведслужбы в Файрфаксе. Из расположения части обычно не отпускали, но на Эдмона Пейса вышел специальный приказ. Теперь полковник стоял у стола генерала Свонсона и начинал понимать почему. Распоряжения Свонсона были кратки, но оставляли большой простор мыслям. Чтобы выполнить их, Пейсу придется вынуть из сейфов и просмотреть десятки досье. Нужный генерал и человек должен владеть немецким и испанским – Хорошо разбираться, пусть не на уровне узкого специалиста, но лучше, чем дилетант в конструкциях самолетов, аэродинамики и навигационных системах. Уметь обеспечить себе прикрытие, если понадобится на уровне посольства, а значит иметь опыт общения с финансистами и дипломатами. И последнее его качество. Генерал вынужден был признать, что оно противоречит остальным. Он обязан владеть методами быстрого суда. То есть... Уметь убивать. Но не на поле сражения, когда ясно, кто враг, не в горячей боя. Нет, этот человек должен быть способен убивать хладнокровно, глядя жертве в глаза, и без подручных.